Глава двадцать шестая. Слушай, нам обязательно! Обязательно, Олег, сколько мне еще повторять? И прекрати трястись, мне за тебя стыдно. Стыдно ей, а мне, может быть, боязно. Подобным образом закончилась очередная перепалка репортеров. Не знаю, в который раз я сбился со счета на четвертой попытке оператора поплакаться в жилетку. Стоит отдать должное Лизе, она долго крепилась, но на последний раз все же сорвалась. Уверена, между ними точно что-то было, заявила Пафи. Монета какое до этого дело, хмыкнул я. Взрослые люди, пускай веселятся, как пожелают. Я ехал в их фургончике, решив особо не обременять своим присутствием Федора, пускай останется со своей госпожой. тем более все уже обговорено, насколько я знаю. И проблем возникнуть не должно. Лиз, ну ты меня тоже пойми, не унимался оператор, сидя за рулем. У меня же светка, мы с ней завтра планировали годовщину отметить в ресторане. Ага, светка. При упоминании твоего имени репортершу почему-то трухнула, а я почувствовал ее ревность и обиду. «Ого, так он изменил своей девушке, а Лиза из-за этого еще и бесится!» Пафи начала веселиться. «Это их личная жизнь, и мы не должны туда влезать», — спокойно ответил я, глядя в окно. «Хотя послушать можно, интересно же». «Наверное, опять ее в какую-нибудь забегаловку потащишь?» — ерничала Лиза. «Как и меня тогда». «Ой, ну прекрати!» — простонал Олег. «Ты же сама знаешь, сколько я зарабатываю». «Ну так надо стремиться к большему». Теперь уже женщина на него нападала. «Поэтому мы идем к черту на куличике, чтобы получить нормальный материал и спокойно забрать свои деньги. А Боярский...» В этот момент она, видимо, поняла, что пора прикусить язык, и замолчала, повернувшись ко мне с виноватым видом. «Макс, прости», — пробормотала она. «Что-то мы увлеклись». «Да все нормально. Я лишь пожал плечами». «Все мы люди». «Ага, но не все обладают магией», — пробурчал впереди Олег. «Эй, ну-ка прекрати!» — репортерша слегка ударила того по руке, отчего наша машина чуть вильнула влево. «И держи свой гребаный руль нормально!» «Я не стал вмешиваться, это их склоки. Если сейчас влезу, то потом и вовсе могу виноватым оказаться. Пусть лучше сами все решают». Но вскоре все разрешилось само собой, ведь мы приехали по назначению. Небольшой поселок встретил нас испуганными лицами местных жителей, которые столпились на окраине. Мы въезжали по главной дороге, так что неудивительно, что нас ждали. А еще надеялись на решение проблемы. Конечно, пока что никакие монстры наружу так и не выбрались, но кто знает, что может случиться уже через пару часов. Если здесь не справились даже охотники, пусть и не особо опытные, то кордон с полицейскими явно никому не поможет. «По пути нам встретились и несколько легковых машин, груженных до отвала. Очевидно, что кто-то решил уехать из этого местечка подальше. Вот только где уверенность, что по новому месту жительства не появится очередной портал? Лично я бы... Хм... Честно говоря, я не знаю, что бы я делал, не будь у меня таких способностей». «Не благодари», — хихикнула моя суккуба. И не собирался. Сухо ответил я, так как, глядя на людей, у меня резко упало настроение. «И спасибо Пафи, она уловила мои эмоции и надолго замолчала. Остановившись и выбравшись из автомобиля, я ничуть не удивился, встретив там Федора. Вассал Сареевой приветливо махнул мне рукой и подозвал к себе. Я невольно нахмурился, так как он стоял с несколькими копами, одного из которых я помнил, и наша встреча вряд ли могла обернуться чем-то хорошим. «Офицер Степанов!» — поздоровался я, подойдя к их компании. «Вы и эти врата охраняете?» «Да, тот самый коп, который в прошлый раз залился на меня за то, что я намекнул на измены его супруги. Потом, как оказалось, вместе с ним работал и его брат, с которым, собственно, и крутила шашни та дамочка. В общем, ничего доброго я сегодня не ждал. Однако...» «Максим Боярский», — хмыкнул он и пожал мне руку, при этом сильно сдавив ладонь. «Однако я не чувствовал от него зла, направленного именно на меня». Да, он был чуть ли не в бешенстве и все же не в мою сторону. Значит, как видишь, работа не отпускает домой. Видимо, он все-таки застукал, — предположила Пафи, и я был с ней согласен. «Понимаю, понимаю», — кивнул я, не сводя с того взгляд. «Мне тоже порой совершенно не хочется возвращаться домой». На мгновение в глазах полицейского блеснули злые огоньки, но он быстро справился с эмоциями. «Бывает», — выдохнул офицер и посмотрел на врата, что зависли неподалеку, прямо в чьем-то засохшем огороде. «К сожалению». «Да, нам пришлось забраться на чью-то территорию. Но судя по покосившемуся и переломанному деревянному забору, и дому с выбитыми окнами, здесь уже давно никто не жил. Что ж, так даже лучше». «Обо всем договорился», — заговорил Федор. «Скоро помощь уже подъезжает. Новые проверяющие охотники также в пути». В общем, на выходе вас будут ждать неприятности, хмыкнул я. Возможности, Максим, в тон мне ответил Федор. Можете собираться с Елизаветой и отправляться во врата. Надеюсь, что сегодня все пройдет более спокойно. Сильно в этом сомневаюсь, я покачал головой. Врата то мощнее предыдущих, да и интуиция мне подсказывает, что нарвемся мы на какую-нибудь залюку, раз даже охотники не справились. Они были слабоваты, честно говоря, хмыкнул Федор. Я узнавал, новички только-только выпустились из академии, решили показать себе. «Показали», — усмехнулся Степанов. «Да вот только не особо удачно», — а потом повернулся ко мне. «Максим, мы могли бы после вашего возвращения поговорить тета та тет, -тет? Эм, я на секунду замялся, так-то странная просьба». «Хорошо». «Отлично», — кивнул он и сложил руки за спину. «А сейчас, думаю, вам пора, а то твоя подруга». — перевел взгляд на прыгающую вокруг Олега репортершу. — Сейчас изведется. — Работа такая, — улыбнулся я в ответ и направился к своей группе. — Максим, ну скажи ему, — возмущенно пропыхтела Лиза, пытаясь затолкать Олега в защитный костюм. — Этот Боров до сих пор не хочет садиться на диету. — Я только так могу успокоиться, — возразил тот. — Работа с тобой — это сущий ад. — Ах, вот ты как! Женщина отступила от него, отпустив, отчего оператор чуть было не рухнул на землю. «Я, значит, для него?» «Так, стоп!» Я вскинул руки, заставив обоих замереть. «Вы хоть понимаете, куда направляетесь? Или у вас так проявляется нервозность?» «Там!» — ткнул пальцем в кружащийся воздух и портал. «Никто не будет с вами церемониться, и монстры попросту разорвут любого, кто не будет внимательным». «Поэтому прошу вас, успокойтесь и возьмите себя в руки!» С этими словами я подошел к коллегу и надавил на несколько скрытых кнопок, которые и позволяли костюму полностью скрывать человека. а протянул оператор, внимательно наблюдая за всеми моими манипуляциями. «Так вот, как это работает!» «Знаете…» – я нахмурился, глядя на них. «Что-то вы совсем не похожи на репортеров, побывавших в горячих точках!» «Уж простите, но ведете себя несколько истерично. Это может обернуться всем нам боком». «Все будет нормально», — заверила меня Лиза совершенно иным голосом. Теперь она стала сдержанной и серьезной. «И да, ты прав. Это просто легкий мандраж. Мы много где бывали, но во вратах лишь с тобой удалось забраться. Сегодня наш второй раз». «Ладно», — выдохнул я, — «тогда экипируйся и в путь». Что ж, охотники не солгали. Пробормотала я, когда мы оказались по ту сторону врат. — Здесь и правда саванна. — Я будто вернулась в Нейроби, — прошептала Лиза. — Боже, как же там было красиво! — Нейроби? — не сразу понял я. — Одна из стран в Африке, — мысленно пояснила Баффи. — Неплохое местечко, правда, там очень опасно. — Так вот где они бывали, надо будет почитать. Как только мы ступили за черту реальности, наши ноги утонули в пожухой невысокой траве. Да, как и обычно, мы находились в пещере, над головами каменные своды с красными оттенками и сталактитами. Но вокруг раскинулась живописная местность. Просторное поле с зеленой травой, то тут, то там валялись волоны, покрывшиеся мхом и лишайником, а далеко виднелся высокий лес. И что самое поразительное, несмотря на каменный потолок, здесь было светло, словно днем. Не знаю, как это работает, но суккуба этого подземелья явно не б А значит, что нам грозит серьезная опасность, о чем я незамедлительно сообщил репортерам. «Это обманка», — я обернулся к ним. «Вам надо убираться отсюда». «Максим!» — Лиза удивленно посмотрела на меня. Да, даже за стеклом шлема я видел, точнее, ощущал их эмоции. «Но мы ведь уже пришли. Нам нельзя без репортажа». «Ты не понимаешь», — я с опаской осмотрелся. Эти врата выше ранга, и я не знаю, насколько. «Так даже интереснее», — хмыкнула женщина и щелкнула пальцами, да в команду оператору. Олег тут же вскинул камеру и начал съемку. «Итак, дамы и господа, мы продолжаем радовать вас новыми кадрами из демонических подземелий. И сегодня мы попали во врата Б-ранга. Однако...» — она вскинула указательный палец, а после ткнула им в меня. «Наш проводник утверждает, что это очередная обманка». «Да чтоб вас!» — тихо выругался я, достав оружие. Тут же вспыхнула огненное лезвие, отбросив на наши тела красные блики. «Так что же делать?» — продолжала вещать Лиза. «Отступать? Нет, не думаю. Это не в наших принципах. Остается только понадеяться на нашего героя. Еще один кадр со мной. Вы со мной согласны?» «Лиза!» — прорычал я. «Вот зачем?» Но тут же замолчал, почувствовав чужеродную ауру. «Максим?» — женщина мигом смекнула, что что-то неладно, и заговорила на полтона тише. «Макс!» Малочи. Чуть ли не одними губами произнес я. Здесь кто-то...» Но не успела я закончить фразу, как неподалеку раздалось залобное рычание, а через мгновение из ближайшего валуна выскочила пара громадных монстров. Третий же взобрался на вершину камня, хищно оскалившись здоровенные кошки, очертания которых больше напоминали тигриные или львиные, хрен их разберет. Но не это важно, а то, что они пронзили нас взорами, полными ярости. Более того, у них были две пары глаз, в придачу к огромным клыкам, что торчали из пасти и острым когтям на лапах. Эта встреча ничего доброго нам не сулила. «Твою ж мать!» — процедил я, сжав рукоять покрепче. «Лиза, Олег, встаньте за мной!» Вот только это все оказалось ни к чему. Так как сзади к нам тоже подобрались хищники, чертовы твари окружили нас. «Макс!» — шепотом позвала меня Лиза. «И что теперь делать?» «Выживать!»